Пятница. Когда грозовой экспресс проносится мимо их дома в 2.12 ночи, полусонный мозг Льюиса превращает грохот его колес в топот копыт, которые все быстрее и быстрее мчатся взад и вперед по болоту, пока он резко не просыпается от... чего? Внезапно в его голове возникает мысль, что поезд отбросил один из тех серых камней, прямо в забор, вышиб еще одну рейку, и она вращается на поперечине, как в мультике. Но это был совсем не поезд, это была цепочка. Он садится, когда это слово соединяется с тем, что находится прямо под спальней, с гаражом. Разбудивший его звук издала цепочка на двери гаража, скользящая по длинной смазанной направляющей, и маленький моторчик со скрежетом, поднимающий дверь на каких-то два фута ниже кровати. И подняться она могла только в том случае, если кто-то нажал на кнопку. И Питта нет на ее стороне кровати. Льюис сидит, спустив ноги на коврик, пытаясь заставить работать затуманенную голову. Востановив в достаточной степени равновесие, он натягивает те самые бесполезные треники, на ощупь пробирается через спальню и, спотыкаясь, спускается вниз по лестнице, той самой, на которой Пита застала их Шейни. Они ничего не делали, но какая разница? Льюис позаботился о том, чтобы Шейня ушла с охапкой книг, целой серии, чтобы доказать Пите, что именно за ними она приходила. Но пока он их собирал, он чувствовал, что слишком усердствует с этим доказательством будто пытается спрятать труп на газоне, прикрывая его восемью другими трупами. Ипита купилась на это. Вот ведь в чем дело. На секунду все могло пойти по-другому, несомненно, но этого не случилось. Как она позже ему сказала, из-за его глаз. «Дело было не в том, что Льюис сидел там на лестнице. Это не главное». Льюис все равно понимает, что Пите было бы не так больно, даже если бы шея не на ее глазах натягивала бы джинсы. Но ведь Льюис рассказал другой женщине нечто настолько интимное, настолько личное, настолько тайное. И то, что он рассказал о той самке-вапите индейской женщине, которая Пита никогда не могла стать, как бы быстро она ни бегала, как бы высоко ни прыгала, Именно это, возможно, стало последней раной. Во всяком случае, самой глубокой. Наверное, она до сих пор страдает от этой боли. В четверг, хотя они и спитой почти не виделись, она была приветливой, но не совсем похожей на себя. Она не то чтобы не хотела разговаривать. Скорее, ей нечего было сказать. И это было намного хуже. А теперь она не спит в два часа ночи, при том, что любила поспать и ценила каждую минуту сна до звонка будильника в пять утра. Спускаясь с лестницы и придерживая треники, Льюис промахивается и переступает две последних ступеньки. Падает вперед в гостиную, огибает по самому краю контур из липкой ленты, и эта дурацкая лампочка на потолке вновь мигает, не подчиняясь никакому разумному объяснению. Она включилась из-за звука спотыкающихся шагов Льюиса? Или она мигает из-за открывающихся дверей гаража? Но сейчас куда важнее понять, чем сейчас занимается его жена. Льюис тянет на себя дверь в гараж почти с благоговением и видит, что лампочка, вделанная в моторчик гаражной двери, еще горит, потому что прошло всего около 40 секунд после того, как дверь поднялась. На бетонной плите за пределами пятна мягкого света от этой лампочки, прижав колени груди и обняв их руками, с рассыпавшимися по спине светлыми, почти белыми волосами, сидит Пита в ночной рубашке, коротких носках и резинкой для волос на запястье, которую она надевает, когда ест хлопья на завтрак. Она только что плакала. Льюису не нужно видеть ее лицо, чтобы это понять. Он понимает это просто по ее сгорбленной спине. Он ступает на холодный гладкий бетон-гаража, чтобы подойти к ней, и тут видит Харли. Нет, уже не Харли. Он похож на того доброго пса из детства, которого легнула в голову лошадь. С Харли произошло нечто подобное. Только то был всего один быстрый удар копытом, раз и всё поэтому никто из зрителей на параде даже не понял, что случилось. Все заняло одну или две секунды. Этого, этого пса словно затоптала лошадь, которая хотела свести с ним какие-то крупные счеты. Она топталась на нем снова и снова, била копытами, превращая его в месиво, в кровавое пятно, на котором местами виднеются то зубы, то осколок кости и всюду клочки меха. Льюиса выворачивает раньше, чем он чувствует тошноту и понимает, в чем дело. Горячая и жидкая рвота заливает ему ладони, будто он боится расплескать ее на пол. Когда он чувствует, как она просачивается у него между пальцами, он начинает давиться по-настоящему, бросается наружу и выдает все под баскетбольной корзиной, а треники лежат вокруг его лодыжек. Наверное, неприятное зрелище, но Пита на него даже не смотрит. Когда все заканчивается, он подбирает свои дурацкие треники и прижимается лбом к облупившейся краске на столбе под корзиной, просто для того, чтобы ухватиться за что-то прочное. «Я не понимаю», — говорит он. «Он мертв», — говорит Пита, сообщая очевидное. «Да, но...» — не произносит слух Льюис. Если дверь была приоткрыта всего на четыре дюйма, как он ее оставлял для проветривания, тогда... тогда... что могло это сделать? Пита поднимает на него взгляд из своей бездны горя и говорит. «Не позвоните ли насчет этого твоей коллеге?» Конечно, Льюис это заслужил. Коллегой он называл шейни в те несколько минут после того, как выпроводил ее с охапкой книг. «Нет, не надо», — отвечает он. «Я даже не знаю ее номера Но тут он понимает, что все-таки знает. Номер указан в новом рабочем справочнике, который выпустили совсем недавно. «Что могло с ним такое сделать?» — говорит он, садясь рядом с Питой. Она отодвигается, будто освобождая ему место. Будто недостаточно места на этой плите из покрытого каплями воды и пятнами масла бетона шириной в два автомобиля. Нет, будто она не хочет прикасаться к нему. «Он не виноват», — говорит Пита, невидящими глазами оглядывая гараж. «Он был просто собакой». Но разве это ответ? Льюис, помимо своей воли, смотрит на ее ступни в носках. Ни свежей, ни запекшейся крови, и следов копыт тоже нет. Но дверь была приподнята всего на четыре дюйма. И Пите пришлось бы поднять ее, чтобы прийти сюда посидеть и подумать. Единственное объяснение. Кто-то из них двоих затоптал Харли. Или это был кто-то другой. Что-то другое. Льюис оглядывается вокруг. Сердце колотится в груди. Он осматривает темную пещеру гаража в поисках высокой фигуры с большой головой, распластавшейся по стене, прячущейся совсем близко, желтые глаза которой впитывают свет. Не конские копыта убили Харли. Это была в аппете. Откуда он знает? Уже миновала полночь, так что сейчас формально уже суббота. И осталась ровно неделя до десятилетней годовщины того классического Дня Благодарения. «Не знаю, следует ли нам тут оставаться», — говорит он. Пита не поднимает глаз. «Ко всем новым домам нужно некоторое время привыкать», — как всегда практично, — отвечает она. «Помнишь что дом с чердаком?» Льюис был совершенно уверен, что в том доме водятся привидения. В том доме, где он заколотил доской люк на чердак в потолке на тот случай, если что-то захочет выползть оттуда и постоять у кровати с его стороны. Или с любой стороны. Индейцы боятся привидений. Вот как он тогда объяснил это Пите. Сейчас у него тоже нет другого объяснения. «Я не могу спать», — говорит он. «Несколько минут назад ты вполне себе спал». «Почему ты встала?» — спрашивает Льюис, наблюдая за профилем Питы. «Мне показалось, что я что-то услышала», — отвечает она, пожимая одним плечом. «Харли?» — Льюис задает этот вопрос, потому что это очевидно. «Лестница», — говорит Пита, — и все тепло мгновенно покидает тело Льюиса. Он делает вдох, потом выдох, длинный и дрожащий. «Я не рассказал тебе всего о той охоте, потому что не хотел, чтобы ты об этом думала», — говорит он. После этих слов Пита поворачивается к нему. Такое оправдание заслуживает полного внимания с ее стороны. «Ты не любишь слушать о животных», — прибавляет Льюис. «Но эта история про тебя», — без колебаний возражает она. «Она о том, кто ты такой». «Я не рассказал ей конец этой истории», — говорит Льюис, еле слышным, треснувшим голосом. Пита не отрывает от него взгляда, ждет. «Уверена, что хочешь знать?» — спрашивает он. «Ты на ком женат?» — задает она встречный вопрос. «На ней или на мне?» Льюис кивает, принимая удар, и снова возвращается туда начиная с того момента, когда он разрезал живот молодой вапити, когда он вонзил нож в молодую самку, которая не понимала, что она уже мертва, и на снег вывалилось ее вымя. Оно было голубоватым, мускулистым и покрыто венами, еще соединенные с молочными железами и готовые для кормления. Она была слишком молода для беременности». Вероятно, она не смогла бы доносить теленка до весны, в любом случае. Сезон был неподходящий. Плод не мог быть таким большим, но все равно. Вот почему она так боролась. Он знал это тогда и сейчас знает. неважно что она умерла. Она должна была защищать своего малыша. И этот младенец, этот эмбрион или зародыш, Этот тенок свернулся там внутри, похожий на фасолину и прижал головку к груди. будто собирался посмотреть на него из кровавых внутренностей матери. будто собирался вскочить на четыре тонкие дрожащие ножки и уйти прочь вырасти, но так и не развиться до конца. поэтому он бы в конце концов остался большеглазм глоткокожим зародышем весом семьсот фунтов вечно ищущим свою погибшую мать. Когда Касс не смотрел на Льюиса, а он совсем не обращал на него внимания, Льюис прикладом ружья вырыл ямку в смерзающемся грунте и бережно уложил незавершенного вапити в землю, присыпал его как мог, а затем, неважно, что вокруг бушевала метель, швыряя на него один снежный заряд за другим, не пожалел сил и времени, чтобы разделать эту молодую вапить как следует до конца. Ничто не должно пропасть зря. Нельзя выбрасывать ни одну ее часть. Чтобы сделать все правильно, он срезал с куста толстую ветку, расколол ее грудину одним только ножом, потом разрубил таз, будто разделил крылья бабочки и вставил ветку в ее грудную клетку, чтобы та оставалась раскрытой. Чтобы наверняка достать каждый кусочек ее разорванных внутренностей, каждый обрывок ее легких, он даже заполз внутрь, как мальчишка, добывший своего первого оленя, скреб и выталкивал. И когда он, наконец, вылез и выдернул ветку, гейп стоял рядом и смотрел на него. — Сегодня только задние ноги, — супериндеец произнес он с улыбкой, держа на плече большую коричневую ногу, как Флинстоун, обхватив черное копыто ладонью. Кровь каплями стекала по спине его куртки. Льюис не клюнул на приманку Гейба. Просто продолжал трудиться. Следующая часть его обещания молодой ваппети касалась свежевания. А для этого Ему необходимо было подвесить ее на прочное стропила в мастерской под музыку из радио на верстаке. Но в его распоряжении был только нож, купленный факторией, который хоть и был сначала очень даже острым, но вскоре затупился. И когда он заканчивал работу, Гей, прики и Касс стояли и смотрели, а снег покрывал их плечи и уже даже не таял на их волосах. «Сам Льюис к этому моменту, возможно, уже плакал», — признается он Пите. «Он не давит на жалость, просто он бы солгал, если бы не упомянул этого». «Что Гейб и остальные сказали насчет этого?» — спрашивает Пита. «Теперь ее ладонь лежит на его руке, потому что он старается не расплакаться, он старается не выглядеть настолько глупо, что нуждается в сочувствии». «Они были моими друзьями», — бормочет Льюис пытаясь удержать слезы. Они не... Они ничего не сказали. Пита тянет руку к его лбу, осторожно снимает чешуйку засохшей краски от баскетбольного столба, а потом прижимает его к своей груди, кладет ладонь ему на щеку. И это прикосновение — она. Вот настоящий дом, и в нем нет никаких призраков. Здесь он хочет жить всегда. Но на этом его рассказ о том дне еще не закончился. Он еще не добрался до того, прежде чем распустил нюни, недостойные взрослого, как они вчетвером затаскивали эту молодой вапити наверх. А потом, когда они откопали из снега грузовик, Они могли рассчитывать только на трос ржавой лебедки и пытаться не обращать внимания на то, что этот край обрыва почему-то привлёк к себе все ветра, которые пытались сбросить их вниз. Это был конец света. Вопреки всякому здравому смыслу, хотя каждый шаг подъема вверх по склону считался за двадцать, молодая самка выдержала весь этот путь и не развалилась на части. А они все четверо обливались потом на морозе. И никто, ни гейп, ни Рки, ни касс, даже не спросили у льюиса, почему это так важно. И они не винили его, когда обнаружили, что егерь Дэннипис ждет их возле грузовика на своем внедорожнике, переводя взгляд с одного лица на другое, будто пораженные их уверенностью в том, что они смогут остаться безнаказанными после такого колоссального нарушения правил в его дежурство. Тем лучше. Снег слишком глубокий и падает слишком быстро. Если бы Дэнни не вызвал по радиоподмогу, они бы оттуда не выбрались, и Гейба, Касса, Рики и Льюиса не нашли бы до весны, ильюис не встретил бы Питу, не получил бы Харли, не устроился работать на почту и не собрал бы свой Роудкинг. В тот день Дэнни поставил им условия. Они вчетвером либо сбрасывают свою достойное уважение добычу обратно вниз с обрыва и платят штраф за то, что здесь натворили в девятикратном размере, не считая раненых в аппете, которые убежали и теперь где-то там умирают, Либо они сбрасывают все мясо обратно вниз с обрыва и потом расплачиваются раз и навсегда. Они никогда больше не будут охотиться в резервации. Поздравляем с Днем Благодарения, индейки! Правда, это не такая уж и большая плата. Льюис никогда не сможет стрелять в крупных животных. Только не после того, как он воевал вот так с Вапити. То безумие, жаркий момент — Кровь в висках, дым в воздухе — это было как, и он ненавидит себя за это больше всего, наверное, так и было около сотни лет назад, когда солдаты стояли на скалах над позициями племени черноногих и наводили свои большие пушки, чтобы подготовить эту новую землю для оккупации, удобрить ее кровью, собрать урожай картофеля, который здесь взойдет, превратить его в корзины жареной картошки и продавать эти хрустящие жирные кубики тем же индейцам на Пау-Вау. Примечание. Мероприятие, на котором индейцы с другими жителями США собираются, чтобы танцевать, петь, общаться и обсуждать культуру. На Пау-Вау происходят танцевальные соревнования, зачастую с денежными призами. «Вау-вау» может длиться от нескольких часов до трех дней. Даже выбрав второй вариант Денни «Я больше никогда не буду охотиться», Льюис ни о чем не мог думать, кроме молодой самки-вапити, на которую потратил столько времени. Она задубела от мороза, лежа на земле без шкуры, в окружении отпиленных ног. «Можно хотя бы ее себе оставить?» — спросил он у Денни. Гейб уже подбежал к обрыву, чтобы швырнуть свое бедро оленя вниз, и снежная буря поглотила его целиком. Будто совершая обряд, Каас шагнул вперед, сбросил свою оленю ногу вниз, а потом пришла очередь реки. Его нога взлетела выше всех до того, как исчезла, и все пятеро следили за ее падением, пока могли. Денни взглянул на Льюиса в ответ на его вопрос — потом перевел взгляд на самку, на ее выставленные напоказ мышцы, развороченные выстрелом спину, почти отсутствующую голову. Сейчас, далеко за полночь, на подъездной дорожке Льюис вздрагивает, прижимаясь к Пите. Не потому что Дэнни пожал тогда плечами, мол, какого черта, насчет той вапити, а потому что Харли мертв. И не просто мертв, а убит таким ужасным, И пугающим способом. Это Льюиса должны были затоптать острые копыта. Это он должен был заплатить за ту молодую самку. Он, а не Харли. «Я не понимаю, что происходит», — говорит он в грудь Питы, крепко вцепившись рукой в ее ногу. «Он ощущает все ее сильные мышцы, которые наверняка никуда никогда не исчезнут». Что-то должно быть проникло в дом. — отвечает она, имея в виду Харли. — Конечно, она права, но дело не в том, что проникло в дом, а когда оно проникло. У Льюиса перехватывает дыхание. Он вдруг вскакивает, изображая решимость, и идет к боковой стене дома, разыскивая лопату. Пита стоит на краю бетонной плиты, наблюдает, держась руками за свои локти. Вокруг ее глаз появляются озабоченные морщинки. «Мне очень жаль», — говорит она, имея в виду всех, «вапите Харли, может, даже Шейни». Когда Льюис через полчаса возвращается в дом, свалив останки Харли в выкопанную им яму гораздо больших размеров, чем нужно, и обложив их со всех сторон одеялами и спальными мешками, чтобы ему было тепло, он сбрасывает эти бесполезные треники, комкает их и бросает вверх, кухонное мусорное ведро и видит там, скрученный в комок, липкую ленту. Пита отодрала от пола гостиной изображение в аппете. «Хорошо», — говорит он себе, стоя там голышом и тяжело дыша. «Хорошо». Только ему так совсем не кажется.